Глава 2. Мятеж Пока Андрей Евгеньевич Коган, выполняя задания большевистского командования, находился в стане отряда полковника Казагранди, переформированного в 16-й Шимский полк, в Благовещенске происходили не менее интересные события, коротко изложенные в странном письме Сергеева. В нем он не стал подробно рассказывать о том, что в начале января 2018 -го года. Состоялись перевыборы Благовещенского совета рабочих и солдатских депутатов, послужившие драматичному развитию событий. Подсчет голосов показал, что большинство представляют сторонники советов. Через месяц прошел 4 областной съезд в здании бывшего губернатора, который, провозгласив власть советов, признал Центральный совет народных комиссаров. Председателем исполкома был избран Федор Мухин. Примечание. Мухин Федор Никонорович, один из руководителей революционного движения на Амуре, вел партийную работу в Забайкалье и Преамурье, возглавлял благовещенский штаб, руководивший борьбой против интервентов и белогвардейцев во всей Амурской области. Во время гражданской войны председатель Ревкома, организатор и участник крестьянского восстания в приамурье против интервентов в феврале-марте. 1919 года, известного под названием «Мухинское восстание». Участвовал в организации партизанского движения на Дальнем Востоке. 8 марта 1919 года арестован белогвардейцами, расстрелян. Конец примечания. Но члены земской управы не согласились с решением передать свои полномочия комиссарам, и раздали оружие из арсеналов гарнизона, той части населения, которая их поддерживала. Недовольство выразило и казачье войсковое правление во главе с атаманом Гамовым. Примечание. Гамов Иван Михайлович, атаман амурских казаков в период Гражданской войны. Депутат 4-й Государственной думы Атамурского и Уссурийского казачьего войска принимал активное участие в февральской революции 1917 года. В апреле 1917 года был избран атаманом Амурского казачьего войска. После октябрьской революции 1917 года выступил против большевистской власти. После установления советской власти на Дальнем Востоке эмигрировал в Китай, затем в Европу. В 1946 году принял советское гражданство но остался жить в Швейцарии. Скончался в 1969 году. Конец примечания. Сергей в те дни по приказу Алексея Дмитриевича безвылазно сидел дома у Марфы Петровны и штудировал местные газеты. Марфа Петровна, вот что пишут вестники о Наличие в городе амурских казаков в количестве нескольких сотен явила издерживающей большевиков силой. Покорив Хабаровск, Владивостокские и хабаровские большевики обратили свое благосклонное внимание на Благовещенск и Амурскую область, начав там большую агитационную работу, в результате которой антибольшевистская часть гарнизона, артиллерия и флотилия перешли на сторону большевиков. «Боже мой, боже мой! Неужели опять будут воевать?» В дверь постучали условным образом. Сергей бросился открывать, а Марфа Петровна испуганно жалась. Это был матрос Чуб. «Все», — сказал он с порога. «Что все?» — одновременно спросили хозяйка дома и ее постоялец. «Делегация во главе с Мухиным арестована. Казаки восстали. По всему городу идет охота на красногвардейцев и аресты». «Какая делегация, товарищ Чуп? Спросил недоуменно Сергей. «Где Алексей Дмитриевич? Что происходит в городе?» «Ты это... В общем, собирайся, по дороге расскажу». «А что будет со мной?» Подала жалобный голос Марфа Петровна. «Вы оставайтесь дома. На улицу без нужды не выходите, к окнам не приближайтесь. Тогда все будет в порядке. Прощайте». «До свидания, Марфа Петровна», — сказал Сергей. Думаю, скоро вернусь. Вы не волнуйтесь. По дороге на Затон, где стояли канонерки, Чуб рассказал о происходивших событиях. Оказалось, что так называемые отряды добровольной гражданской милиции во главе с царскими офицерами из организации «Союз борьбы с анархией» окружили бывший дом военного губернатора, где заседал исполком совета, и стали обстреливать его из винтовок. В состав милиции входили офицеры и юнкера, японские резиденты, проживающие в Благовещенске под видом фотографов, содержателей прачечных, парикмахеров. К ним примкнула и бойскаутская организация сынков местных купцов и золотопромышленников. Эту организацию возглавляет бывший штабс-капитан Языков с нелегальным штабом в японской коммерческой конторе «Томое». Разгорелся настоящий бой в ходе которого обозначился перевес на стороне милиции. Мухин был вынужден обратиться за посредничеством к Атаману Гамову с предложением прекратить вооруженное столкновение, предисполкома направился в составе делегации. Во время переговоров сошлись на взаимном разоружении. Поверив этому обещанию, Мухин дал распоряжение советскому гарнизону сложить оружие. А белики только этого и ждали!» сказал возмущенный Чуб, арестованы все члены исполкома областного совета, взяты под контроль почта, телеграф, банки. А матросы Амурской речной флотилии, неужто они тоже подчинились приказу сдать оружие? Удивился Сергей. Не, эти и часть дружинников рабочих Чепуринского завода заняли оборону в казармах флотилии. Успокоил его Чуп и тут же вынужден был опечалить. Долго отбивались от белых, но силой не равны, вынужденно отошли к Амуру на затон. Где канонерка рычанины, посыльный бронекатер пика? перебил Сергей. Да, там у нас ревоенштаб, сказал Чуп. И Алексей Дмитриевич тоже там находится. За тобой послал. К их прибытию на Затон у Астрахановки собралось немалое количество вооруженных людей. Революционный штаб обратился за помощью в Хабаровск, дополнительно бросив клич по другим городам и селам. Население неоднозначно восприняло это событие. Но крестьяне, рабочие приисков, в железной дороге откликнулись на призыв и направили отряды добровольцев. Все они сосредотачивались у Затона под прикрытием артиллерии и пулеметов-канонерок. Через некоторое время прибыла помощь из Хабаровска. «Товарищи, надо снарядить подводы и направить на железную дорогу. Прибыл состав с оружием и боеприпасами. Ура!» «Кроме того, почти 700 красногвардейцев. Ура! Вот это другое дело!» Сторонники советской власти повеселели от этих известий, а пополнение продолжало поступать. В течение нескольких дней в районе Астрахановки сосредоточилось более 10 тысяч штыков. Гаммовцы пытались атаковать красногвардейцев, расположенных в Астрахановке, но отряд бойцов скрытно вышел им во фланг и внезапным ударом разгромил. Почувствовав силу красных, атаман запросил перемирие, Якобы с целью подобрать раненых и убитых, а сам два мирных дня использовал для мобилизации всего мужского населения. Но не особенно преуспел в этом, немного нашлось казаков, согласных поддержать мятеж. Реф было принято решение направить делегацию в Благовещенск с предложением сдаться, распустить отряды добровольной народной милиции и признать советскую власть. В состав делегации. Напросился и Сергей. Выехали на верховых лошадях. Сергей так же, как и все, был вооружен шашкой и карабином. Кроме того, на плече висела деревянная кабура Маузера, а в потайном кармане лежал маленький дамский револьвер. От весенней прохлады его тело надежно защищала кожанка, а голову фуражка с красной звездой. Делегация вернулась ни с чем, за исключением Сергея, который не считал время поездки, проведенным впустую, благодаря неожиданной встрече с Дашей. Он заметил ее в здании казачьи управы рядом с Афанасьевым красивую, как всегда, в белой папахе, в красном длиннополом, как у донских казаков, чекменя, который виднялся из-под накинутой на плечи белой бурки. Евсей Петрович рядом с ней выглядел весьма комично так как невзирая на комплекцию пыжился подражать молодцеватой выправке окружающих его казаков. Сергей решил уклониться от встречи с молочной сестрой и покинул делегацию. Ритировался на улицу, но едва успел сбежать со ступени здания, как был застигнут приветствием. Здравствуй, братишка. Он обернулся на голос Дарьи и на мгновение потерял дар речи, ослепленной ее красотой. «Здравствуй, Сергей!» еще раз и мягко поздоровалась Дарья. «Как ты? Давно не виделись?» «Здравствуй, Даша! Сама видишь как? Зачем ты с ними?» «А куда мне деваться?» – последовал печальный ответ. «Поехали с нами?» – спросил с надеждой Сергей. Дарья только улыбнулась. «Ты, главное, береги себя, Сергей, а я не пропаду. А вот, свидимся ещё!» В это время двери распахнулись и по лестнице гурьбой скатились злые делегаты красных. Гамов не принял их предложения. На рассвете 12 марта с трех сторон началось наступление Красных на город. Заговорили пушки, застречили пулеметы, разгорелись уличные бои. Мятежным казакам атамана Гамова и отрядам народной милиции пришлось несладко. К вечеру большая часть Благовещенска была освобождена от мятежников. В первую очередь выпустили из тюрьмы всех заложников. Сергею было доверено возглавить разведывательную группу красногвардейцев и выявить очаги сопротивления. Вскоре один из них действительно обнаружился в здании женской гимназии. Завязалась многочасовая перестрелка, прекратившаяся столь внезапно, что Сергей недоумевал, перебиты или сбежали. После затянувшейся паузы парень послал двух красногвардейцев узнать, в чем дело. Через некоторое время они бодро доложили, высунувшись из законного проема. «Никого не мая «Как это так?» — подумал Сергей. «Гимназия же была окружена. Не могло такое количество казаков проскочить мимо. Обследовали все классы, кабинеты заглянули во все углы, но кроме следов крови и стреляных гильз ничего не обнаружили. Чертовщина какая-то. «Тут, кажется, дверь в подвал ведет!» — крикнул кто-то. «Осторожно! Один открывает, другой кидает бомбу. Только после этого заходим!» Так и сделали. После того, как грохнул взрыв, стали осторожно спускаться по лестнице, ведущей в довольно глубокий подвал. Там обнаружили еще одну дверь, обитую железом. Попытки открыть ее были тщетны. Дверь не имела замочных скважин, то и запиралась с другой стороны. Решено было ее взорвать. «Тут гранаты не возьмешь. Отскочит просто», — сказал следующий в подобных делах красногвардеец. «Надо взрывчатку с бигфордовым шнуром». «Ну, если ты такой знающий, дуй за взрывчаткой», — распорядился Сергей. «У матросов должна быть». Долго ждать не пришлось. Через полчаса запыхавшийся красногвардеец принес тротиловую шашку, выглядевшую как кусок мыла. Там сказали, что атаман Гамов сбежал через Амур в Сахалян, прихватив всю казну. Вот сволочь! Ладно, всем отойти за угол, а еще лучше выйти из подвала. Давай, специалист, поджигай! Оглушительный грохот сотряс здание гимназии. Дверь была снесена напрочь, а за ней обнаружилась лестница, которая спускалась глубоко вниз. Сделали попытку пройти по узкому тоннелю, по всей видимости ведущему в сторону реки, но метров через двести стало тяжело дышать. Впереди был завал, поэтому воздух не циркулировал. Скорее всего, подземный ход взорвали, опасаясь преследования. Пришлось красногвардейцам Сергея возвращаться. На следующий день все очаги сопротивления мятежников были подавлены, город перешел под полный контроль войск Реввоенштаба. При многочисленном скоплении горожан на территории Архиерейской дачи состоялись похороны жертв этих событий. Были преданы земле 92 красногвардейца и примерно столько же белогвардейцев. Некогда непримиримые враги обрели вечный покой под одним курганом. О коротком бое в здании женской гимназии Сергей рассказал Алексею Дмитриевичу в кругу местных товарищей. Один из комиссаров вспомнил, что в центральном магазине купца «Чурина» всегда имелся свежий товар – рыба, мясо, и все благодаря леднику, устроенному под землей недалеко от пристани, благо льда на Амуре по весне сколько угодно. По слухам, от этого склада до центрального универмага Чурина прорыт тоннель на большой глубине. Купцы раньше строили на века. Думали, что вечно будут. А нет, скрутили мы их. — Вы, товарищ комиссар, не отвлекайтесь, — сказал Сергеев. — К чему рассказ? — Так вот, есть мнение, что таких тоннелей в городе много. Возможно, и гимназий был прокопан. Так что сбежали ваши казаки прямиком к Амуру по этому тоннелю. Что ж, вполне возможно. Купцы свои здания строили основательно. Тот же универсальный магазин Чурина имеет под землей столько же этажей, сколько над землей. Вскоре в первых числах апреля был создан пятый областной съезд трудящихся, который постановил национализировать все прииски, земли, заводы и фабрики Амурской области. А 10 апреля Амурская область была объявлена Амурской... Социалистической Республикой в составе РСФСР. Но, взятая в клешни японскими интервентами, отрядами белогвардейцев и белоказаков, она просуществовала недолго, так и не успев наладить мирную жизнь. Между тем, после захвата Владивостока и Хабаровска, враг начал продвигаться к Благовещенску. К тому времени туда был переправлен почти весь золотой запас из Владивостока. В условиях неминуемой оккупации города японскими интервентами Совнарком принял решение спрятать ценности до улучшения ситуации. А на заседании с шли жаркие споры относительно того, куда их девать. В конце концов пришли к мнению, что часть средств необходимо положить в один из китайских банков для дальнейшего использования в подпольной работе. Комиссару, казначейство, тылику было поручено спрятать в тайге оставшуюся часть что касается золотого запаса слитков и монет то большевики решили вывести его в ящиках по воде для этого был снаряжен караван во главе с канонерской лодкой арачанин